Августа, 6 -го дня, года 1905, -го. первый час. Все так же. Третий участок Казанской части, второго отделения Санкт-Петербургской столичной полиции, офицерская улица, 28. Новенькая кожанка, блестя отменной выделкой, прикрывала элегантный жилет и сорочку тончайшего материала, такой еще поискать. Далее ботинки, наимоднейшие, английские, лайковые, да со штиблетами, от которых глаз не оторвешь. Венчал наряд кожаный шлем в широких очках для борьбы с ветром. Господин небрежно поигрывал перчатками с крагами, ценой в месячное жалование городового. Что и говорить, участок притих, разглядывая сказочного гостя. А тот возвышался монументом над помощником пристава Галкиным. Вежливо сагбенный чиновник казался ниже китайца, быть может, от того, что господин источал таинственный аромат. Нет, не парфюма, а чего-то неуловимого, что несет в жилах чистая кровь властительных предков. Что поделать, аристократ — не должность, а наследственная болезнь. Сам же князь Адаленский изящно не замечал, какое он произвел смятение, а мило улыбался. Но предложение сесть, как и дежурный стул, твердо отклонил. Вбежав в участок, Родион Георгиевич отметил спортивная фигура, цветущий вид, бриллиант в галстуке, одет наимоднейше водителем мотора. На пальце перстень, держится в манере английского джентльмена, не женат. Просу просения, Ваффа, светлость, что заставил ждать. Он изобразил вежливый поклон. коллежский советник Ванзаров к Ваффам услугам. Князь окинул личность чиновника и вдруг протянул ладонь как равному. У аристократа оказалось рукопожатие тренированного спортсмена. Впрочем, пройти отказался, дело на пару минут, и впредь просил обходиться безусловностей. обращение «сэр» достаточно. «Ваз мотор заставил окрестных жителей бросить все дела. Сэр, он поистине чудо!» Изящно вернул Родион Георгиевич. Князь скромно заметил, что это первый в России «дэдион-бутон» двухместной модели. Он совершает пробные выезды и уже устал от всеобщего любопытства. «Так вот, милейший Родион Георгиевич...» Надо заметить, что голос князя простуженно хрипел. «У меня случился конфуз. Представьте, украли сундук. Мне, право, неловко. Но не будете ли столь любезны его найти? Не будь он частью коллекции, поверьте...» не стал бы беспокоить подобными пустяками. Ирта не успел раскрыть Ванзаров, как Адаленский подробно описал пропажу. «Воры проникли прямо в дом, сэр?» — наконец вставил коллежский советник. «В том-то и дело... Такая глупость, даже смешно. Унесли прямо от подъезда. Представьте, какова прыть!» «Простите». Отказываюсь понимать, сэр. Да, дело в том, я собрался везти сундук на чистку в мебельную мастерскую. Приказал вынести на порог, а когда вышел, сундука уже не было. Хотели доставить на моторе? Нет, мотор получил только сегодня. Пользовался выездом. А где же был кучер, сэр? Отлучился в конюшню растяпа, так не вовремя. Хорошенько его спросили, сэр. Со всей строгостью. Могу ли знать, в котором часу произошла кража? Кажется, около трех. Так это было вчера? Конечно. Сэр, отчего же ждали целые сутки? Полагал, воры вернут украденное. На удивленно поднятые усы чиновника полиции князь разъяснил. «Мой сундук невозможно продать старьевщику. Его вообще невозможно продать в Петербурге. Ни одна антикварная лавка не возьмет. Понимаете?» К старинным вещам вообще, а к кухарке жены особенно, Родион Георгиевич относился без всякой теплоты, а уж тем более без любопытства. Заявление князя требовало немедленных пояснений. «Это вещь единственная в своем роде, во всяком случае, в России. Дело в том, что это не совсем сундук». Адаленский замялся. «Тогда что же?» «Реликварий или ковчежец. В таких хранились святые артефакты. Например, кусок креста, на котором был распят спаситель. Ну и тому подобное. Мой экземпляр датируется тринадцатым веком, Франция». И, по легенде, в нем хранились мощи святого Франциска, того, что с птицами и зверями разговаривал. Все, кто имеет интерес к подобным предметам, прекрасно знают, кому принадлежит ковчежец». «Как мило! Выходит, не приди князь сам, первый же антиквар, вызванный для экспертизы, указал бы владельца». Ванзаров нахмурился и сообщил исключительно официальным тоном. «Думаю, мы сможем помочь, сэр». «Очень надеюсь». Адаленский звонко шлепнул перчатками поляшки. «Если потребуются средства, располагайте мной. <coughs> а когда возможен результат?» «Немедленно». Действительно, поклажу внесли тотчас и поставили к роскошным ботинкам визитера. Было предложено осмотреть, но князь, победив растерянность, признал пропажу. «Восхищен вашей сноровкой!» — искренно проговорил он. «А еще, говорят, в нашей полиции хороших специалистов нет. Ха -ха, вот же истинный талант! Чем вас отблагодарить?» Истинный талант еще и галантно поклонился. «Только одним, князь, могу ли знать, для чего похитили ковчежец?» А Доленский мимолетно удивился. «А разве не задержали злоумышленников?» Мне кажется, это очень глупые люди. Что ж, раз сундук найден, прикажите поставить в мой экипаж, то есть мотор. Еще не привык к новинке». Пришлось сплести историю про необходимость оформить дело. Дескать, чиновник всей душой хотел бы услужить его светлости, но теперь такие строгости, и вообще он лично привезет находку. Адоленский сделал вид, что поверил, И мило попрощался. А коллежский советник резво разгладил бархатные усы, что означало и высшую степень любопытства, и нервозность, и даже решимость действовать, смотря по обстоятельствам. Поднявшись в управление сыска, он вызвал Джуранского, томившегося без дела, и дал срочные поручения. С утра установить за особняком Адаленского филерское наблюдение постоянно. Это во-первых. А еще проверить списки пропавших за последние три дня людей. Нет ли подходящих под возраст и описание обрубка, тьфу, то есть обнаруженного тела. Ротмистр не успел покинуть кабинет, а в дверь заглянул Мещук. «Там извозчик просится пускать!» Ванзаров освободил Пряникова от охраны с винтовкой, за что был им доставлен на офицерскую вихрем. «Видимо, осмелевший мужик примется теперь конючить деньгу». «Ладно, может, еще что вспомнит». Никифор вошел бочком, поглядывая назад. «Тебе чего?» — строго спросил Родион Георгиевич. «Так это... вон... да, значит, он это...» «Кто?» «Барин?» «Какой барин, любезный?» «Самый тот, так кто?» «Важный?» «Лошади, ох, мля его...» А сжадил. Это который сундук вез? Ага, он. Не обознался? Не, это... Отпусти, ваш рот. Лошадь, не пояна. Родион Георгиевич резво подлетел к двери, развернул Никифора и толчком выставил прочь. Августа шестого дня, года 1905, -го, полчаса ранее. Припекает изрядно. Рядом с финским пригородным вокзалом столица жужжала развороченным ульем. Тут и там собирались стайки граждан, озабоченных судьбой Отечества вообще и желанием размять глотку особенно. Кружки возникали около каждого несчастного, имевшего неосторожность купить свежую газету, а тем более развернувшего ее прилюдно. Откуда ни возьмись, слетались эксперты, знавшие высочайший указ на зубок и требовавшие дискуссии. Признаться, исторический момент общество приняло с обидным для властей небрежением. Вместо выражений восторга и всяческих похвал мудрому правлению слышались крики «позор» и «обман» и даже страшно представить «Конституция и парламент!» «Ну что будешь делать? Все мало российскому обывателю». Дали ему палец, так норовит всю руку оттяпать. Полиции приказано было бдеть, но без рукоприкладства. Старший городовой Иван Трифонов как раз заступил на дневной пост, обходя вверенную привокзальную площадь с твердым намерением не допустить беспорядков, каковых пока не наблюдалось вовсе. Кипение политической жизни – в Заневском уголке Петербурга, было найтишайшим. Одни господа отправлялись на дачи, другие приезжали дневными поездами. Забытые коробки и помятые свертки — вот главные заботы местной публики. Трифонов сделал неторопливый кружок, прогнал с глаз долой попрошайку — помог пожилой даме погрузить баул на извозчика, указал, как пройти на новгородскую и даже погрозил фабричному, сумевшему в такую жару набраться по самое горлышко. «Здравия желаем, Иван Тимофеевич!» — раздался голос откуда-то сверху, словно с небес. Трифонов поднял ладонь козырьком и разглядел на козлах силуэт знакомого извозчика в нимбе солнечного света. «Здорово, Растягаев! Тебе чего?» «Прощение, значит, просим. Не видали сегодня Никишку Прянькова?» Городовой значительно, где-то даже грозно, крякнул и спросил строго. «Тебе зачем?» «Так он, подлец, целковый у меня занял. Уж неделю не отдает. Так не видали?» «В участке он, так-то вот!» — сообщил Трифонов со значением. Извыщик Растегаев ошахнул. «Да за что ж, Никишка и мухи не обидит?» «За то, что клад нашел!» И Городовой весомо усмехнулся. Возница тут же насторожился. «Какой клад?» «А такой, что ему господин пассажир в сундуке оставил». «Ваш бродь, а сундук, случаем, не весь резной? Прямо мореного дуба и уголки медью обшиты?» Тревожно спросил Растегаев. «Положим, что так. но ну, ты, Герасим, откуда знаешь, а?» «А что, велик клад?» «Да уж так велик, что не унести!» — пошутил Трифонов. «О, какая досада!» — вскричал извозчик нецензурным слогом, ошпарил лошадь кнутом и рванулся прочь со всех колес. Городового окатило пылью, и прочихался он до самых печенок. Августа шестого дня года 1905, ближе к половине второго, даже жарче, прямо на углу офицерской улицы и переулка. до да печенок ведь проберет ротмистр, требуя дежурную пролетку. Станет бегать в поисках штатного кучера, примется лично выводить лошадь из конюшни, донимая конюхов указаниями. И вот не пройдет четверти часа, как взмыленный Джуранский, исчерпав командный запал, доставит коляску». Можно было заняться бумагами в кабинете, но Родион Георгиевич выскочил из управления. Впереди подгоняемый тычками плелся пряников, лопоча неизъяснимую белиберду. На улице было жарко, тело молило о прохладе, но хозяин его упрямо балансировал каблуками на краю преступка, нетерпеливо поглядывая на угол, откуда ожидалось чудесное явление транспорта. Позади кто-то вежливо кашлянул, Ванзаров обернулся. Ему поклонился невысокий господин в пристойно недорогом костюме, с начинающейся залысиной, несколько островатым носом, глубоко посаженными глазами и того неопределимого возраста, какой у мужчины начинается лет в тридцать, а заканчивается с внуками. Господин казался смутно знаком. Видимо, обладал счастливой внешностью, на какую, сколь не смотри, все равно не запомнишь». Рядом держалась строгая барышня в круглых очочках, скромная прическа, изящная шляпка. Красавицей не назвать, но далеко не дурнушка. Несколько тяжеловатый овал лица, но глаза живые, умные. Видать, девица бойкая и начитанная, хотя фигурка могла бы быть и получше. Незнакомец отступил на полшага и неуверенным тоном спросил. «Прошу прощения, Родион Георгиевич!» «Ну, конечно. Раз или два они мельком виделись в Министерстве внутренних дел. Кажется, служит в департаменте полиции чиновником канцелярии. А вот фамилию припомнить решительно невозможно». «Герс Николай Карлович, коллежский асессор, подсказал прохожий и сразу представил спутницу родной племянницей Антониной Ильиничной. Вежливость требовала спросить, — Чем коллежский советник, страдающий от жары, может быть полезен? «Мне право неловко, видите ли, дело в том...» Ведь иевато начал Николай Карлович. Но политес был прерван без всякого почтения. «Так вы, Ванзаров!» — резво встряла Антонина. Родион Георгиевич кивнул. «Тот самый!» Родион Георгиевич не знал иных. «Ну, из книжки, это же вы!» Пришлось уточнить. «В чем дело, Антонина Ильинисна?» «Ведь это с вас списан литературный Ванзаров в «Пяти каплях смерти». А это правда, что Сома обладает такой силой, а правда, что...» «Откуда знаете про Сому?» Оборвал в восторге материальный Ванзаров. «Так в «Пяти каплях смерти» все описано». Берс робко следил за выражением лица вышестоящего чиновника, но тот лишь просил рассказать подробнее, откуда такие поразительные сведения... Источник знаний явился из дамской сумочки, помятой книжонкой в бумажном переплете, какими торгуют на лотках по 30 копеек. Тут же последовало признание, что роман предоставил дядя. «Могу ли знать, как он попал к вам?» — сохранил дружелюбие Родион Георгиевич. Берс застенчиво потупил глаза. «Принес из департамента». «Кто подрабатывает книжной торговлей? Неужто сам директор Гарин?» «На столе моем довольно часто лежат новые романы. Ну, по пути забежишь в лавку, бывает. Так вот, третьего дня принес домой стопку, а в ней обнаружил том, который не покупал. Помню наверняка». Забавная история. Однако романтические восторги пришлось присечь на корню Заверив, что помощник начальника сыскной полиции не имеет никакого отношения к выдуманному Ванзарову, и все это лишь случайное совпадение. Художественный вымысел, не более. «Позволите просить об одолжении», осведомился прототип литературного сыщика. «Для вас что угодно», излишне горячо заявила Антонина Ильинична. «Подарите мне романтик». «С удовольствием». Она протянула, но сразу отдернула руку. «Только с одним условием». «Это каким же?» «Разрешите присутствовать на вашем расследовании. Вы сейчас какое преступление будете раскрывать? Можно я буду вашей ассистенткой?» «Антонина!» — растерянно произнес Николай Карлович, но Ванзаров одобрительно кивнул. «Что ж, сударыня, желаете стать сыфиком?» «Прекрасно. Завтра жду в девять утра в морге Выборгского участка». «Зачем?» — выдавила Антонина. «Будем осматривать свежий труп. Интересное дело, головы нет, тело разрублено на куски». Книжка немедленно легла в руку Ванзарова и отправилась в карман к утренней записке. Очень кстати, из-за угла выпорхнула дребезжащая пролетка с полицейским на козлах и Джуранским на подножке. ротмистер был мрачен и собран, как перед боем» не слушая извинений и расшаркиваний родион георгиевич решительно затолкал никифора бормотавшего о колесицу и приказал трогать